Глава 7. Вечером за ужином я узнал, что у служителей чистого есть женщины не только среди святителей чистоты, но и среди паладинов в белых кожаных доспехах. Причем паладинши были очень привлекательны, и наши воины пооткрывали рты, когда те сняли свои белые шлемы. Жители города, узнав о том, что у нас откроется филиал ордена, радостными не выглядели, но и не проявляли особого недовольства – Видимо, они уже привыкли к тому, что в каждом городе есть святители чистоты. После ужина я подсел к Криву, чтобы прояснить для себя некоторые вопросы. «Крив, а не расскажешь, откуда у вашего ордена столько сильных магов и воинов?» Крив поджал губы, нахмурился, а потом, тяжело вздохнув, произнес. «Лео, извини, но не все тайны ордена я знаю, и не все тебе могу рассказать. Могу лишь сказать то, о чем и так известно многим аристократам». Большая часть служителей чистого – это дети высокоранговых святителей чистоты. В обители Ордена Чистоты женщины с магическими способностями, находящиеся там по собственной воле или сосланы за какие-то прегрешения, вынашивают детей от самых сильных святителей чистоты. Дальше эти дети воспитываются в обители, а после проходят распределение по способностям с сильным сродством с магией света, становятся святителями чистоты Остальные же – паладинами чистого. Но служители чистого гибнут чаще, чем в обители рождаются дети. И еще самим чистым был изобретен ритуал, позволяющий из любого мага сделать святителя чистоты первого ранга и потенциалом ниже, чем природной магии. Ритуал очень болезненный, и многие не выживают. Но если бы не он, наш орден уже бы давно прекратил свое существование. Жесть! шокированно произнес я. А чем отличается паладин от обычного воина? Каждый паладин чистого имеет покров, как у магов. А еще они могут растягивать этот покров на свое оружие из специального сплава. Таким образом, паладин быстрее пробьет покров твари, чем обычный воин своим оружием. Это так со всеми магическими воздействиями. К примеру, ты быстрее пробьешь покров твари своим каменным колом, чем бил бы обычным копьем а когда научишься ставить покров, быстрее доберешься до тела другого мага с покровом, если будешь бить кулаками, а не обычным топором, например. «Понятно», – задумчиво протянул я. «Мы отдыхали, приводили себя в порядок, а на следующее утро в основной пещере собрались все воины и маги. Командиры обсудили план действий, и мы выдвинулись в путь, очищая наш остров от захватчиков». «Засрали! Все, сука, засрали! И даже в фонтан кто-то кучу навалил! Весь город в говне! Долбанные твари!» Разорялся Орку, скрича во все горло. И да, его можно было понять. Твари как будто специально перелазили через стены, чтобы облегчиться у нас в городе. Везде были навалены кучи дерьма, и стояла невыносимая вонь, от которой слезились глаза. Когда мы вышли из крепости и увидели эту картину, Мы очень разозлились на твари и начали искать, на ком сорвать эту злость. Попались нам только три паука-кентавра, которые быстро умерли, и один инсект, который лежа на земле, пытался выковырить кошку из подвального помещения многоэтажки. Я не упустил удачного момента, подбежал сзади и приковал его голову навыком к земле, после чего паладины набросились на него толпой». А потом мы послали за жителями баронства, чтобы они возвращались по своим домам, а жители острова начинали отмывать город. Сами же в это время поднялись на стену. Все вокруг было почти так же, как и догона, отличалось лишь тем, что на берегу в реке лежали трупы твари, а возле форта вся земля была разрыта, и полоска кучек земли уходила в лес. Твари шатались по округе, но было их очень мало, чем мы и решили воспользоваться и наше войско вышло за стену, чтобы перебить ближайших тварей, а потом уже спокойно вырезать элиты у матерых и высших. Так в трудах и заботах прошел весь день, а вечером мы приступили к приживлению элитов. Приживлял элиты всем сиргу, он обезболивал участок кожи, делал надрез, засовывал элиты, сразу же заращивал порез, а после проверял своим умением, как идет приживление. Мне же решили приживить по очереди два элита – Один от высшего стрига, второй от инсекта. Вообще, элитов от инсектов было семь, и после долгого обсуждения их решили приживить тем, кто больше всех завалил тварей, и кто постоянно рискует или будет рисковать в будущем своей жизнью ради жителей баронства. Ими стали Гор, Кира, Жора, Тим, Рик и один из сотников по имени Хули. Когда я впервые услышал это имя, так и переспросил у него. «Так, Хули? Мексиканец, что ли?» Остальным же воинам и магам достались элиты с тварей послабее. Воинам элиты с матерых жрачей, тарана, которого все-таки кто-то пристрелил с баллисты, полков кентавров, кротов и четырехметровых горил, которые оказались высшими жрачами. Элиты стрегоев достались юным магам. Так прошли три дня, днем воины зачищали округу, вырезали элиты и ингредиенты, которые сразу же использовала Лика со своими учениками – Вечерами Сиргус проводил приживление. Я занимался восстановлением всего разрушенного в городе, а заодно учился управлять своими возросшими способностями. А через двое суток ко мне подошли Рик с Оркусом. «Лео, тут такое дело. Мы зачистили от твари ближайшие окрестности и хотим сходить в графство Дрог, посмотреть, что с ним стало», сказал Рик. «Ну да, надо, наверное», произнес я. «А каким составом?» «Со всеми. В городе оставим только немного низкоранговых воинов, на всякий случай». «Хорошо, только не рискуйте понапрасну, мы и так многих потеряли». И на следующий день войско баронства Сидера отправилось на разведку в графство Дрох. Я же вместе со своими учениками продолжил ремонтные работы. От наших не было известий двое суток, и я уже начал беспокоиться, когда меня нашел посыльный и передал, что меня на городских воротах ждет Оркус». Побросав все дела, я поспешил к нему навстречу, узнать, где они так долго пропадали. А приблизившись к воротам, встал как вкопанный, расширенными от шока глазами, наблюдая, как в ворота проходит вереница людей разных возрастов, несущих на себе скарб. Заметив Оркуса, подошел к нему, кипя от негодования. «Оркус, это как понимать? Вы что, напали на графский город? Вы совсем охренели?» О здорово Лео да нет что-то мы наоборот помогли графству улыбался он во всю ширь. Избавили его от сильных тварей, а также от людей и имущества Ха -ха -ха. заржал он как конь. В каком смысле не понял я. В прямом нет больше графства дорог город разрушен. Когда мы туда приехали по его развалинам ходили твари и пытались раскопать подземное убежище, где спрятались люди. Твари мы перебили и помогли жителям выбраться из убежища. Они заявили, что им теперь некуда идти, стены в нескольких местах пробиты, большинство домов разрушено. Мы предложили им стать жителями нашего славного баронства, которое в отличие от их графства устояло при этом гоне. И среди них, кивнул он на проходящих мимо людей, множество специалистов разных профессий. Это тебе не баронские городские, это графские поднял он вверх указательный палец. «Да как так-то? Это же графский город!» – шокированно спросил я. «Неужели они не могли справиться с Гоном?» – не понимал я. «Лео, это мы еще не знаем, что случилось со всем герцогством. Может, и герцогский город тоже весь в руинах. Мы же уже говорили на эту тему. Гон был необычный. Мало того, что он рано начался, так еще и сильных тварей было очень много». «У стен города мы вырезали у инсектов пять элитов, нашли два трупа таранов и множество других сильных тварей. Это еще удивительно, как они смогли так быстро среагировать и подготовиться. Так что сражались они умело, и тварей много перебили, но расклад был не в их пользу. Среди выживших были несколько святителей чистоты, вот они и рассказали нам, как все происходило. Все начиналось как у нас». Почувствовав дрожь земли, они закрыли ворота и начали готовиться к гону. Графский город не на быстрой реке, как у нас, поэтому волну слабых тварей и существ они перенесли без потерь, расстреливая твари со стены. А вот когда пришли инсекты, в общем, все высокоранговые маги и святители чистоты выгорели на стене от росы. Воины выпустили все стрелы с калитом, а после бились до конца с тварями на стене – пока тараны безнаказанно пробивали проход в город. «Вот и все», – развел он руками. «Это еще повезло тем, кто укрывался в убежище, в том, что среди них было множество низкоранговых магов и святителей чистоты. Если бы они не поглотили всю расу последних защитников города, никто бы не выжил». «А потом мы проверили графские деревни, там нам пришлось покопать». Деревенские поступили хитро, у них на всякий случай был приготовлен самозакапывающийся схрон. Просто рядом со входом размещали высокий деревянный ящик, заполненный галькой, одно дно ящика заперто на задвижку с веревкой. Они утрамбовались в схрон, не все, конечно, закрылись крышкой и дернули за веревку, после чего галька засыпала спуск в схрон – Когда мы пришли, они потихоньку откапывались, ссыпая через небольшое отверстие в крышке гальку, которую потом убирали в отхожую яму. Способ известный и распространенный, так стали делать после того, как один барон забыл передать послание огоне в одну деревню, которой после не стало. Когда я уезжал, было откопано уже несколько деревень. Что будут делать деревенские, я не знаю. Скорее всего, поселиться поближе к нам – А вот городских выживших всех поселим у нас. Святители чистоты присоединились к Криву, магов тоже всех разобрали, было немало алхимиков, их всех отправили под руку Лики. В общем, у нас опять пополнение, и надо бы подготовить несколько отнорков в подземелье и построить парочку многоэтажек на острове. «У меня есть ученики, вот пускай они и строят», – буркнул я. «Ха! Да тут работы всем хватит, ну и тебе же нужно больше практиковаться!» «Это да!» — с тяжелым вздохом ответил я. «А что ты там говорил про имущество?» «Ну не пропадать же добру!» — пожал он плечами. «Вот наши соберут все с графского города, начиная с казны и заканчивая ржавым гвоздем, но это потом, а сейчас они зачищают от твари все соседние баронства». «А как же граф?» «Мертв вместе со всей семьей». Сам граф с сыновьями еще на стене погибли, а семью и всех, кто был в башне, порвали твари. Обычно же аристократы отправляют своих родных в столичные особняки, в которых они пережидают гон. А тот он начался намного раньше. Ну, что уж теперь поделаешь, пожал он плечами. Так что у всего накопленного графом добра теперь нет хозяина, и если его не возьмем мы, то возьмет кто-нибудь другой». «Да, печально, хоть граф и был еще тем мудилой, но такого даже злишему врагу не пожелаешь». «Это точно», – покивал Оркус. «Весь род Дрох прекратил свое существование».